Джек Лондон Мексиканец Глава первая Никто не знал его прошлого а люди из хунты и подавно. Он был их маленькой загадкой, их великим патриотом и по-своему работал для грядущей Мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона, одного из платных агентов Диоса. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов. Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали. На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик лет 18 и не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Филиппе Ривера, и что он хочет работать для революции. Вот и все, ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах привета. Рослый, стремительный Паулино Вера, Внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное, таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба. Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сетби. Его глаза на мгновение остановились на ней. Она поймала его взгляд и тоже почувствовала безымянное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она напечатала, чтобы снова войти в ритм работы. Паулина Вера вопросительно взглянул на Орелано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него, и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был неизвестностью и неизвестностью полной угрозой. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тирании была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что они не знали. Но Вера, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание. «Отлично», — холодно произнес он, — «ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку, повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный». Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить, потом займешься окнами. Это для революции? Спросил мальчик. Да, для революции, отвечал Паулино. Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку. Хорошо. «Сказал он. И ничего больше. День за днем он являлся на работу, подметал, скреб чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку. «Можно мне переночевать здесь?» — спросил он однажды. «Ага, вот они и обнаружились, когти Диаса! Ночевать в помещении хунты значит найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили. И Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали. Не знали также, когда и где он ел. Однажды Орелана предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вера вмешался и стал уговаривать его, он сказал, «Я работаю для революции». Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию, и хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены хунты голодали, но не жалели сил для дела. Самый долгий день был для них недостаточно долг. И все же временами казалось, что быть или не быть революцией — вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение двух месяцев, и хозяин угрожал выселением, никто иной, как Филиппа Ривера, поломойка в жалкой дешевой изношенной одежде, положил 60 золотых долларов на конторку Мэй Сэдби. Это стало повторяться и впредь. 300 писем, отпечатанных на машинке, воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследования революционеров в Соединенных Штатах лежали неотосланные в ожидании марок. Исчезли часы в эры. Старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэдби. Положение было отчаянное. Рамос и Арелано безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу. и вышел. Вернувшись, он положил на конторку мэй Сэдби тысячу двухцентовых марок. «Уж не проклятое ли это золото Диоса, сказал Вера товарищам. Они подняли брови и ничего не ответили. И Филиппа Вера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды хунты». И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности, отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его. «Возможно, великий и одинокий дух. Не знаю, не знаю». Арилана беспомощно развел руками. «В нем есть что-то нечеловеческое», — заметил Рамос. «В его душе все притупилось», — сказала Мэй Сэдби. «Свет и смех словно выезжены в ней. Он мертвец, и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу». Ривера прошел через ад... сказал Паулино. «Человек, не прошедший через ад, не может быть таким! А ведь он еще мальчик!» И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять, не шевелясь, неодушевленный предмет». если не считать глаз, горевших холодным огнем, покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла. Они смущали их и тревожили. — Он не шпион, — заявил Вера, обращаясь к Майседбе. «Он патриот, помяните мое слово, лучший патриот из всех нас!» «Я чувствую его сердцем и головой, и все же я его совсем не знаю». «У него дурной характер», — сказала Мэй Сэдби. «Да», — ответил Вера и вздрогнул. «Он посмотрел на меня сегодня». Эти глаза не могут любить, они угрожают, они злые, как у тигра. Я знаю, измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца, он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине, Я не боюсь Диоса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю, боюсь. Он — дыхание смерти. И однако Вера, а никто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы и на краю их были расстреляны. Двое других в Лос-Анджелесе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он сумел разрушить все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками. Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена. И Хуан Альварадо был мертв. Его нашли в постели с ножом по рукоятку, ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в Хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и все поняли. Я говорил вам, сказала Вера, больше, чем кого-либо Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим. Он карающая десница. Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэдби, и затем признанный всеми, подтверждался наглядными чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там, во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать. То большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела и лицо искажало мучительная боль. — Бродяга, — говорил Арелано, — завсегда-то из злачных мест, — говорил Рамос. — Откуда у него деньги? — спрашивал Вера. — Сегодня я узнал, что он платил счет за бумагу. 140 долларов. Это результат его отлучек, заметила Мэй Сетби. Он никогда не рассказывает о них. Надо его выследить, предложил Рамос. Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит, сказал Вера. Думаю, что вы больше никогда не увидели бы меня, разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже Богу. «Перед ним я кажусь себе ребенком», — признался Рамос. «Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению». Ядовитая скалопендра, сказал Орелано. Он сама революция, ее дух, ее пламя, подхватил Вера. Он воплощение беспощадной, неслышно разящей мести. Он ангел смерти, неусыпно бодрствующий в ночной тиши. Я готова плакать, когда думаю о нем, сказала Майседби. У него нет друзей. Он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому, что мы путь к осуществлению его желаний. Он одинок, слишком одинок. Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились. Время пребывания Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Майседби. Потом опять отдавал Хунте все свое время. Дни, недели. И снова через неопределенные промежутки исчезал на весь день заходя в помещение хунты только рано утром и поздно вечером. Однажды Арилану застал его в полночь за набором. Пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила.